Глава восемнадцатая. Освобождение от м е й н е р д а почти не повысило репутацию Джеффа в начальной школе. Во всяком случае, одноклассники относились к нему с большим подозрением. Симонс а отстранили сурово и оперативно. Официально об этом никогда не заявлялось, но после инцидента ему не разрешали участвовать в групповых мероприятиях во время игр или обеда. Пока остальные играли в футбол или в салки на поле напротив школы, Джефф тайком пробирался в соседнюю церковь. Независимо от того, сколько раз он уже входил в здание, Симон всегда испытывал трепет предвкушения. Открывались большие деревянные двери, и перед ним п р е д с т а в а л а внутренняя часть церкви. Мальчик не должен был находиться в церкви один, но днем там редко был кто-то еще. Джефф Симмонс энергично преклонял колени и быстро направлялся к одной из скамей. Прекрасная фигура Христа наблюдала за ним как страж. В детстве его молитвы были сбивчивыми, и м не хватало искушенности, которую он развил в последнее время. Джефф начинал читать Библию с перефразированными евангельскими историями, но все еще имел смутное ее понимание. Симон знал, что Иисус умер на кресте, чтобы спасти человечество от грехов, но он не совсем понимал, как это произошло. Когда д ж е ф думал об одноклассниках, изолировавших его, он задавался вопросом, почему Иисус тревожился обо всех. Одноклассники были подлыми и эгоистичными. Симон с у к р а т к о й прочел Откровение святого Иоанна Богослова во взрослой версии Библии. но н е уловил никакого смысла. Слова были слишком длинными и звучали п о и н о с т р а н н о м у Однако отец дал Джеффу базовое представление о значении Откровения. Однажды всех будут судить, и иногда, сидя в одиночестве в церкви, Джефф Симон м с ж е л а л чтобы это время наступило как можно быстрее. Огонь занимал видное место в книге Откровения, но это все, что он знал. Священники намекали на огонь во время мессы, и когда Джефф представлял дьявола, тот всегда купался в море очищающего пламени. Переправа была самой трудной из всех, с которыми Джефф до сих пор сталкивался. В детстве он много раз ездил с отцом на остров, но папа избегал поездок в зимние месяцы и никогда бы не отправился в путешествие ночью. Однажды Джефф умолял взять его с собой на выходные зимой, хотя отец протестовал. Джефф настаивал, что море спокойное и остров будет находиться в их полном распоряжении. Симмонс слишком много скулил и был справедливо наказан за непослушание. Джефф Симмонс накормил пленника, выдержал жалкие попытки мужчины договориться с ним и отчалил от берега. даже с подвесным мотором Джеффу пришлось бороться с силой прилива. Симмонс, насквозь промокший, преодолел последнюю волну, но потом начался дождь. Джефф присел на к о р т о ч к и внутри лодки, когда та развернулась вверх, рухнула в темное море и приняла в себя поток воды. Путешествовать ночью рискованно, но у него не было выбора. Прилив у старого пирса. был н е м н о г и м лучше, чем у крутого холма. Джефф Симмонс сделал импровизированный причал из старой стальной балки, но оказался по пояс в ледяной воде, когда выпрыгнул из лодки. Руки о н е м е л и когда он потянул за металл, затаскивая лодку под развалины пирса и скрываясь из виду. Джефф рухнул от изнеможения, а потом лег на спину на деревянный настил. Ветерок дул с моря и обдавал его мелкой моросью. Джефф все не так себе представлял. Он романтизировал план и воображал идеальные условия для путешествия на лодке при лунном свете, ясные ночи на острове под звездами. Другие вещи, которые он должен был сделать, необходимы и справедливы, но остров — единственный объект, который он делил только с папой. Симмонс не был морально готов к тяжелому труду, требующемуся в этом путешествии. Джефф Симмонс зашаркал по берегу к заброшенной части пирса. Ветер д о л с в о ь з и я ю щ и й дыры в конструкции, и внутри было ничуть не теплее, чем снаружи. Симмонс поковырялся в замке сумки и чуть не закричал от холода, сковывающего пальцы и вызывающего дрожь. Он р а з д е л л с я до гола и надел запасную сухую одежду. Джефф буквально свернулся в клубок, пока тепло. Не начала возвращаться в его тело. Даже ребенком Джефф бывал на старом пирсе всего несколько раз. Он всегда казался не безопасным для прогулки. Симон с мало что мог вспомнить о тех нескольких случаях, когда ему удавалось побывать здесь. Он смутно помнил музей автомобилей и несколько древних игровых автоматов с пенни, которые окончательно закрылись в девяносто четвертом году. Постоянно поднимался шум по поводу реконструкции музея, но ничего не происходило, и теперь музей медленно приходил в упадок. Еще подростком Джефф иногда прогуливался по каменистому пляжу во время отлива и пытался проникнуть на небольшую скалу острова Бирнбек, где находилась основная часть пирса. Даже сейчас подростки время от времени испытывали подобную удачу. Несколько месяцев назад пришлось спасать группу после того, как она оказалась на мели перед надвигающимся приливом. Но, к счастью, сейчас здесь никого не было, поскольку прилив не заканчивался. Прошло еще два часа, и только тогда Симон смог вернуться в фургон. Он хорошо отрепетировал маршрут по ветхой дорожке. Ему казалось, он знает каждую прогнившую доску, но все равно потребовалось добрых тридцать минут, чтобы пробраться по неосвещенному деревянному настилу и перелезть через колючую проволоку у входа на пирс. В фургоне он включил кондиционер на максимальную температуру и вскоре окончательно согрелся. Он не знал, сколько раз сможет провернуть такой фокус. Просто чудо, что его не заметили и он не утонул. Пленник тоже страдал. Сколько еще ночей он сможет продержаться в холодной пещере? Джефф направился к дому матери. Он решил совершить только два захода. Он осмотрит двух жертв в течение следующего дня, а потом вернется на остров, чтобы проверить пленника. После Симон свернется в последний раз, чтобы закончить работу. Мать ушла на работу к тому времени, как он появился в доме рано утром. Симонс открыл входную дверь и почувствовал себя чужаком в его стенах. Он обрадовался тепло от центрального отопления, бросил испачканную одежду в стиральную машину и приготовил завтрак из я и ч н и ц ы с фасолью, запил кофе. Разум мог сыграть с Джефом ф злую шутку. Тепло и безопасность делали его сентиментальным и заставляли забыть. Что натворила его мать. Он позволил себе пару часов поспать, пока сушилась одежда, и отправился в фургон. Его первый заказ был в городе. Клиенткой оказалась девушка лет двадцати с небольшим. Она снимала комнату в квартире над Jubilee Road и сейчас возвращалась к родителям. Джефф изо всех сил пытался вовлечь ее в разговор, пока укладывал скудные пожитки заказчицы в заднюю часть фургона. Она была хорошенькой. И пару раз Симон словил себя на том, что смотрит на стройную фигуру и длинные волосы девушки. Джефф быстро отвернулся, когда на нем остановился взгляд ее больших печальных глаз, и пожалел, что у него не хватило смелости заговорить с ней. У Джеффа Симонса никогда не было девушки, и он понятия не имел, с чего начать. Он вспомнил женщин в баре. Как непринужденно Малкольм и его друзья разговаривали с ними той ночью, и приветливые улыбки, которые женщины дарили в ответ, они были невероятно красивы, как и та девушка. Уже в более зрелом возрасте Джефф предпринял несколько неуклюжих попыток пообщаться с девушками, но они не хотели иметь с ним ничего общего. Симмонс всегда оставался на обочине. Он пытался изменить прическу, одежду. но маскировка не помогала. Девушки всегда видели его насквозь. Со времен начальной школы на нем висело клеймо изгоя, от которого он так и не смог избавиться. Джефф не достиг особых успехов в спорте, не был особенно образованным, и он просто не знал, как разговаривать с людьми. Его единственный настоящий талант — резьба по дереву, но это не привлекало девушек. даже в церкви женщины игнорировали его. Когда отец перестал посещать церковь, Джефф стал ходить один. Он всегда сидел на передней скамье. Симонс пытался объяснить некоторым молодым католикам, что он испытывал, когда находился в церкви, то необыкновенное внутреннее чувство, пробегавшее по телу, когда он сидел там. Вскоре Джефф понял, что улыбки прихожан были вызваны вежливостью. Их взгляды блуждали по его рукам в перчатках, и Джефф полагал, они думали о слухах, которые преследовали Симонса с тех пор, как в пятом классе он был вынужден покинуть школу Святой б е р н а д е т т ы Вы можете следовать за мной, но вот адрес на случай, если заблудитесь, произнесла молодая женщина и протянула ему листок бумаги. Даже с расстояния ее вытянутой руки Джефф Симонс м чувствовал запах духов. Экзотический аромат разжег в нем желание, которое, как он думал, давно угасло. Симонс открыл рот и подумал, не пригласить ли ее на свидание. Насколько это может быть трудно? Он мог бы спросить, не хочет ли эта девушка потом пойти выпить кофе. В этом нет ничего особенного. Она могла бы сказать нет, и с ее отказом все бы закончилось. Сердце Джеффа Симонса. вело себя так, словно пыталась освободиться от тела. Что-то бушевало в нем и даже сильнее, чем в те разы, когда Джефф оставался наедине с миссис Ллойд и отцом Малиганом. Он промычал в ответ что-то невнятное. Что вы сказали? с улыбкой спросила девушка. Джефф Симмонс не мог понять, почему она так добра к нему. Ничего, сказал он, отвернулся. И забрался в фургон. Больше Джефф Симмонс не видел эту девушку. Ее родители ждали дочь в доме в б л а д а н е Ее отец сразу принялся помогать Джеффу переносить вещи в дом. Он дал ему чаевые. Едва Симмонс бросил последнюю коробку в прихожей, словно очень хотел, чтобы Джефф поскорее ушел. Отец всегда говорил Джеффу, что ему н е о чем беспокоиться, и в любом случае ему лучше быть одному. Джефф сам был свидетелем того, как отношения могут разрушить человека, но время от времени жалел, что у него нет возможности провести немного времени с женщиной, даже если это всего на одну ночь. Свою вторую клиентку Джефф сразу узнал, как только она открыла входную дверь дома у в и н с к о м б е Ее звали Кэтрин Хаддлстон. Они учились в одном классе средней школы. Симмонс и Хаддлстон даже вместе посещали некоторые занятия. Теперь она стала миссис Уотсон и либо не узнала его, либо сделала вид, что не узнала. Диван в гостиной. Я могу попросить сына помочь вам, если хотите. Джефф кивнул. Кэтрин Уотсон отвернулась и позвала сына. Завтрак нам приедет новый диван. Нужно освободить место, добавила она. О, как мило, заметил Симмонс. Женщина неловко улыбнулась. Симонсу казалось, что Кэтрин пыталась определить, как он живет сейчас. Со школьной п о р ы прошло больше двадцати лет. Двое детей, которыми они были, исчезли. Он помнил пухленькую девочку, которой когда-то была Кэтрин Уотсон, и задался вопросом, видит ли Уотсон в нем былого мальчика. Подросток ростом почти с Джеффа недовольно крикнул вниз с верхней площадки лестницы. Чего там? Привет, дорогой. Помоги, пожалуйста, этому джентльмену перенести старый диван. Подросток вздохнул, достиг нижней ступеньки лестницы и бросил на Джеффа презрительный взгляд. Ладно, пошли, грубо произнес он. Кэтрин вздохнула, пожала плечами вместо извинения за поведение сына и повела Джеффа в гостиную. Она неплохо устроилась. Комната была теплой. и хорошо обставленный д ж е ф заметил горделивое выражение на ее лице, когда она указала на диван. Теперь стало ясно, что Кэтрин узнала Симонса. У нас есть кожаный диван от Джона Льюиса на замену этого потрепанного, произнесла она. д ж е ф кивнул, хотя не мог понять, зачем Кэтрин Уотсон понадобилось заменять такую отличную вещь. Диван показался ему прекрасным. Высокий мальчик. Кряхтел и о х а л всю дорогу до фургона. Симмонс задвинул диван в заднюю часть фургона и коротко произнес: "Вот". Его нужно доставить в британский фонд сердца, как мы обсуждали по телефону, произнесла Кэтрин, стоя в дверях дома. Джефф хотел спросить женщину, помнит ли она его, но промолчал, когда та отдавала ему деньги, чтобы подумала Кэтрин Уотсон. Если бы он рассказал бывшей однокласснице о пленнике на острове и о двух людях, которых он убил, произведет ли это на нее впечатление? Можно ли сравнить мои достижения с совершенно новым диваном из универмага с завышенными ценами? Задумался он. Спасибо, поблагодарила его Кэтрин и закрыла дверь. Спасибо, повторил Джефф. Он включил обогреватель внутри фургона и посмотрел на диван, задвинутый в его заднюю часть. Диван хорошо туда вписался, а он слишком устал, чтобы ехать в благотворительный магазин, поэтому решил оставить диван себе. Это будет его маленьким секретом. Очко, набранное против Кэтрин Хаддлстон Уотсон и всех людей подобных ей. Он купил в магазине на бульваре на ужин р ы б ы с жареной картошкой и сумел припарковаться через дорогу от того места, где работала волонтер. Джефф знал ее во время учебы в школе как миссис ф о р е с т е р Она была женой директора школы и школьным секретарем. Джеффу нравилась миссис Форрестер. Однажды в школе он упал на плиточный пол и получил открытую рану на колене. Эта женщина отнеслась к нему с большой добротой, промыла рану и, усадив в приятно пахнущем офисе, предложила сок. В тот день он пропустил по меньшей мере 30 минут занятий и даже пожалел, что в него не может каждый день болеть колено. Возможно, миссис Форрестер все еще была доброй. Люди совершают ошибки, как теперь понимал Симмонс, и о человеке нельзя судить только по некоторым его поступкам. Бог бы уже давно простил ее, и до недавнего времени Джефф, вероятно, мог сделать то же самое. Симон почти не вспоминал об этой женщине на протяжении многих лет, но после того, что случилось с отцом, он понял, что миссис ф о р е с т е р была отчасти в этом виновата. Возможно, Бог и простил ее, но он не мог. Теперь она, конечно, стала старше, но была такой же худощавой. В школе супругов ф о р е с т е р называли маленькая и большой. Ее муж, мистер ф о р е с т е р был тучным мужчиной, всегда носившим брюки, натянутыми выше талии, будто только обхват живота удерживал их на месте. Джефф наблюдал, как пожилая женщина вышла из благотворительного магазина. Уличный фонарь высветил морщины и чрезмерный макияж на ее лице. Она прошла где-то двадцать метров до автобусной остановки. На днях миссис ф о р е с т е р не узнала Джеффа Симонса, м когда он покупал в магазине подержанную книгу в мягкой обложке. Женщина улыбнулась Джеффу, когда брала деньги, но он увидел в этом обычную любезность. Ее улыбка, как и многое в школьном секретаре, была только маской. Это обманывало Джеффа в детстве, но не сейчас. Он закончил есть, когда миссис ф о р е с т е р села в автобус. Симмонс завел двигатель и поехал за ней.